Кому бы не дарила женскую ласку, заветного дружка не забывала. На все шла ради него, только бы замести в воду концы. Уходя из дому, замкнула дверь на три замка. И даже сонный он слышал, что Дуня закрыла дверь на замок. Подсознательная тревога, постоянная его спутница, моментально проникла в мозг. И сразу же наплыли кошмары, ему стало жарко, тошно. Он задыхался, горела тайга, от края до края, на тысячу километров, и он чувствовал, что это он поджег тайгу, но как и когда не помнил. Ему просто было жарко от огня, скорее бы спрятаться в безопасное место, скорее бы. «Я такую разве тебя ждала?» Слышит он чей-то голос, но чей разобраться не может. С чего ты не в духе, скажи, пожалуйста. Будто ты и в самом деле ждала меня. Чем же я тебе не угодила, скажи хоть. Так нельзя жить, так дальше нельзя жить. Надо честно, честно, хоть один раз в жизни. Сколько я тебе об этом говорила, ц ц дура «Ишь, как взгирепенилась, Опять на родную мать хвост поднимаешь! Не я ли тебя выкормила, выходила, дала образование? Пеклась об тебе, окаянно, иденно и ночно, и она же меня теперь учит!» Что за сумятица? Чьи это голоса? Откуда они появились? Здесь вот, среди пылающей тайги, кругом горит земля, а два женских голоса ссорятся. «Кто у тебя там?» — слышит он. «Человек, пришлый охотник. Опять?» Сон как смело. Михаил Павлович очнулся, подтянул ноги, потом спустил их с дивана, сел, прислушиваясь к разговору в избе. «А где твой муж?» — слышит он молодой женский голос. «Или ты успела разойтись с ним?» «Ах, вот оно в чем дело! Кажется, приехала Анисия. Ты мне позволишь вещи свои взять?» «Я думаю, ты ничего не потеряешь, если я не буду мешать твоей жизни». «Не тебе меня корить, Анисия!» — загремел голос матери. «Ишь, приехала и ноздри раздула! И то я и не так, и это не в ту сторону! Вишь ты, как раскипелась! Или я тебе дорожку перешла?» «А, перешла, как пилой перепилила! Теперь тебе, Демид Филимонович, не жених, а сводный брат!» «А ты ему сводная сестра, ясно? Не кусай губы-то! Я тебя, милые, насквозь вижу! Не тебе меня перехитрить!» «Что ты только говоришь, а? Есть ли в тебе хоть капля совести?» И после паузы. «А Демид, как тебе известно, не сын Филимона Прокопича». С треском хлопнула дверь. «Куда ты? Вещи-то хоть возьми! Ах, дура, дура!» Михаил Палыч выскочил из горницы в тот момент, когда Авдотья выбежала следом за дочерью. Он видел в окне чью-то голову в платке, и то на один миг. Запасшись продуктами, Демид снова уезжал в тайгу к своему поисковому отряду. Возле ограды стояли навьюченные лошади. Полюшка притаилась в калитке и поглядывала, как звереныш на Анисю Головешиху, которая зачем-то приехала провожать ее отца. Демид крутился возле Анисии, совсем забыв про Полюшку. А Полюшка терпеть не могла Анисью. вот еще привязалась, зачем она пришла. «Папа, ты обязательно должен встретить в тайге маму, почему она так долго не возвращается?» Хорошо, хорошо, Полюшка, я постараюсь. Наши ребята теперь ее, наверное, уже проведали. Не бойся, ничего не случится. Мимо шла Мария Пивакова с полными ведрами. Бог помощь, Демид Филимонович, в тайгу поспешаешь. Что так припозднился, солнце вон уж гляди где? А ли кто начать спать не давал, и, улыбаясь, подморгнула карим глазом, взглянув на Анисию. У эти соглядатые, ничего-то ничего от них не скроешь». А Анисье так бы хотелось побыть с Демидом наедине, открыться, рассказать все о матери. Она взглянула с неприязнью на Марию Спивакову и нечаянно встретилась с глазами Полюшки. У той в глазах плескалась откровенная ненависть. «Ну как, Демид Филимон, чожил? Тайга — это тебе не плен. Хорошие люди у вас в отряде». «Везде хорошие люди, Мария. Когда мне овчарка глаз выдрала, думал, концы отдам, а ничего, и в плену выжил. Выходили, выкормили, делились последним куском, в одиночку я бы пропал».